Проводив княгиню Бетси до синей, он еще раз поцеловав ее руку выше перчатки, там, где бьется пульс. И наврав ей еще такого неприличного вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей или смеяться, Степан Аркадьич пошел к сестре. Он застал ее в слезах. Несмотря на то брыжущее весельем расположение духа, в котором он находился, Степан Аркадьич,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 Хуже, чем погибла. Я еще не погибла. Я не могу сказать, что все кончено. Напротив, я чувствую, что не кончено. Я как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено. И кончится страшно. Ничего. Можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода. Я думала и думала. Только один...